А Таман включил радио, и блестящие затянули про розовые облачка. Журба расслабленно откинулся на спинку сиденья, но на самом деле внимательно следил за тем, как Женя вёл джип, и скоро пришёл к выводу, что парню можно доверить не только этот раздолбанный гроб, но даже их Алёны личный Land Cruiser. Когда-то в безумной юности Андрей Аркадьевич любил напористую езду. И на дороге не стеснялся, медлительных обгонял, строптивых подрезал, с дороги лыжка мойники, я еду. С тех пор прошли годы. Он приобрел положение, пумнел и сам за рулем изменился и водителей стал уважать, таких как этот Крылов, зорких, вежливых, оставивших дешевые понты дуракам. Когда выкатились на Ленинский, он сделал музыку потише. Не за подлогом он там тормознуть. Дельцо одно есть. Женя равнодушно пожал плечами и подрулил к девятиэтажному кораблю. Первым делом пропил журба: "Мы испортим самолёты". Они въехали во двор, миновали автомобильные скопищу поребрика и остановились возле подъезда с железной свежевыкрашенной дверью. Женя заглушил двигатель, повернулся к катаману, ожидая распоряжений. Снимал тили, караулит машину и увидел, что Журба, слегка изменившись в лице, обшаривает карманы. Перерыв затем бардачок и отделение для мелких предметов, которых на Грант широкий тьмать мущи, тихвинский лидер досадливо выругался. Ну, бля, кажиз бирку, куда мы забыл? Бирка документ удостоверяющий личность. Жергон. Женя Фрайер с любопытством следил за тем, как он в сотый раз расстёгивает-застёгивает молнии на куртке. Женя Гидватц уже понял, к чему идёт дело, и не удивился, когда Журбах хлопнул его по колену. "Слышь, Джексон, у тебя ведь наверняка паспорт с собой. Выручай корешок. У барыги одного бабки занять нужно, а потом я с ним разберусь", отвечаю. "Ты же меня знаешь, кидалово не будет". До сих пор знать его фраеру вроде бы особо не откуда. Есть не считать драки на шоссе, но Женя опять поступил так, как от него ждали. Нет базара, Андрей Аркадьч, сейчас из сумки достану. И правда, как отказать такому хорошему и заботливому человеку, ещё и псулившему Жене роскошный автомобиль? Они поднялись на третий этаж и увидели там обшарпанную картонную дверь. Журба соединил две проволочки, торчавшие на месте звонка. "Кто там?" Почти сразу уже отозвался дребезжащий мужской голос. Журба продемонстрировал в глазок все сорок зубов. "Марк Селемон, че ты я, Андрей? Утром договаривались." Щелкнул замки, брякнул засов и дверь отворилась. Вернее тяжеловесно и даже величественно повернулось на мощных петлях, явив понимающему взгляду свою истинное качество. Картона и в ней была лишь маскирующая облицовка, а внутри пряталась надежная сталь, оснащенная американским полицейским замком. Так ушлые люди меняют внешний облик автомобиля, превращая новенькую машину в потасканную, да еще и непрестижные модели. Здравствуйте, такой молодой человек. А кого ещё вы ко мне это привели? Мне никто не нужен. На пороге стоял и подозрительно разглядывал гостей пожилой толстяк, слысины, обрамлённый неопрятными седыми завитками. Судя по тому, какой кислятиной несло из квартиры, форточки там не открывались неделями. Зато было тепло. Маркс Селамонч стоял в одной майке и домашних штанах, то и другое было засалено до невозможности. По его бирке бабки брать буду. Журба взял Женю за плечо. Вам, Марк, сегодня ни один хрен. Андрей. Вы попали в приличный дом. Хозяин квартиры прижался к стене и пропустил визитёров в прихожую. Здесь не ругаются на пороге, а вытирают такие говно с подошв в своих штиблет. Сам он был в вонючих войлочных тапках, на босую волосатую ногу Он провел Журбу и Крылова на кухню и поинтересовался: "Ну?".